363 ГУРУ Перенесение сознания в будущее помогает подниматься над пучиною грядущих событий и нагнетения момента. Как бы перекидывается мост над настоящим. дикаря дальнего плавания забрасываются в будущее. Вопреки очевидности утверждается то, чему быть надлежит, не в настоящем, но в будущем решение всего.